Народное собрание. Итакийские глашатые, в первую голову молодые, с их звучными, звонкими, сильными голосами, до сих пор не знали таких поручений. Телемах, только солнце взошло, велел им обойти городские кварталы и призвать граждан Итаки выйти на площадь. Со времен Одиссея не призывался на площадь народ и така позабыла, что такое городское собрание. Горожане пришли, кто с любопытством, кто с недаем недобрым предчувствием, кто развлечения ради, кто ради того, чтобы повстречаться с другими, кто себя хотел показать, пошуметь, покричать, посмеяться, развлечься. Многих ноги сами сюда повели, лишь коснулись их слуха звуки призыва. Только чей был призыв, не ведают граждане, точно не знают, кто послал Глашатаев к ним. По толпе прокатился волной восторг. Телемах, вдохновленный Афиной паладой, быстрым шагом выходит на площадь. Молодой, лучезарный, на поясе меч у него, смело садится на трон Одиссея. Первое слово почтенному старцу Египтию. Друг Одиссея, один из старейших граждан Итаки, он выражает общее чувство, хочется всем скорее узнать, кто собрал их на площадь и в чем причина народного сбора. Не идет ли дело к войне? Не получил ли кто тревожных вестей об ужасной угрозе? Или все к лучшему? Боги, быть может, кому-то благую мысль подсказали, как обустроить Итаку. Слово берет Телемах. Да, это он. Это он всех собрал. Это он, Телемах, отвлекает людей от повседневных забот, от трудов, развлечений, может быть, от заслуженной неги. Он нуждается в помощи. Дом его, всем известный дом Одиссея, почти что погиб, и виной тому женихи Пенелопы. Жители Итаки даже не догадываются, что ежедневно происходит за воротами дома. Женихи Пенелопы в нескончаемой череде перов истребляют им непринадлежащие. Они убеждены, что Одиссей мертв, и, судя по всему, сами назначили себя хозяевами его дома. Самовольно забивают быков, баранов, свиней, поглощают в безумных объемах вино, и длится это ни день и не два И не месяц, а долгие годы. Годы? И действительно трудно поверить, но прав Телемах. Тлится годы, безобразие это, Если точно три полных года уже. И четвертый пошел. Жители мною любимой Итаки, Всего же печальнее, Говорит Телемах, «это ваши все сыновья, сыновья знатнейших и лучших. Неужели не стыдно вам? Неужели вы не способны угомонить их волей отцовской? Или вас обидел мой отец Одиссей, и вы теперь мстите ему? Отчего бы вам не забрать все, что есть в нашем доме, что есть у нас на дворе, вещи, скот». Мы бы, к вам, обнищав, приходили выклянчивать наше добро, глядишь, сохранилось бы что-нибудь. Мужи устыдились, а женихи, их сыновья, им хоть бы что. А мужи, они, правду сказать, устыдились, у иных даже слезы по щекам потекли. Молчат, опустили глаза, но не все. Тут слово берет Антиной, из всех женихов самый знатный и самый нахальный. «Телемах», — говорит Антиной, — «ты что ли рехнулся? Кого ты хочешь разжалобить? Это мы тебя объедаем? Ты, может, не знаешь, для чего мы приходим в твой дом, а я скажу, для чего?» А чтобы услышать, обличитель ты наш, Выбор твоей овдовевшей матери. Только вот она все тянет и тянет. Четвертый год не везет, не едет, Не мычит, не телится. Обещала, и как будто дело теперь не ее. А мы ждем каждый день. А мы каждый день, как дураки, приходим. А мы надеемся. И тогда он ко всем обратился. Сейчас я все расскажу, сейчас узнаете, что придумала эта хитрющая. Видите ли, решила она три года с гаком назад соткать старцу Лаэрту, деду нашего обличителя, погребальное покрывало. Вот умрет отец Одиссея, а по достоинству его нечем накрыть. Так уж и нечем. Ну да ладно, дело хорошее. Обещала назвать жениха, когда закончит работу. Мы поверили, ждем. Четвертый год в дом к ним приходим, а работы и края не видно. Мы бы других уже невест нашли, молодость наша не вечна. А тут, не поверите, служанка проговорилась. Оказывается, сплошной обман, что за день пенелопа соткет, то ночью сама и распустит». Как вам нравится это? Так мы никогда не женимся. Но и кто теперь пострадал? А он еще говорит, есть предложение у Антиноя отправить Пенелопу к ее престарелому отцу под опеку его, к Телемахову деду и Карию. Он богат, пусть он сам разберется с преданным, пусть сам ее выдаст скорее, ему-то она будет послушна. Вот пускай Телемах этим сам и займется. Стал Телемах горячо возражать Антиною, да так страстно, так пылко, что стал с сгоряча угрожать женихам. И как только сказал, что Зевс их всех покарает, тут надо бы заметить, что общественные собрания во все времена во многом подобны друг другу. И как только Телемах помянул имя Зевса, Случилось одно знаменательное происшествие. Два орла с диким криком возникли в небе над площадью. Один в другого на глазах изумленных людей вцепился когтями, а затем, на лету продолжая борьбу, пропали из виду. Многолюдная площадь шумно вздохнула. И тогда Алеферс Старый друг Одиссея обратился к народу по праву знатока птицы гадания. Знал он толк в ворожбе. В речи своей, обращенной к народу, предостерег он от беды женихов кара близка. «Бой орлов — знак того, что скоро сюда возвратится владыка Итаки, и жестоко накажет он всех, кто разорял его дом, домогаясь жены». Напомнил Алеферс о давнем своем прорицании. В самом начале войны, когда корабли только уходили на Трою, и никто не думал, что продлится война десять долгих лет, предсказал Алеферс 20 лет отсутствия Одиссея в Итаке. Время и невзгоды сильно изменят внешность его, и никто его не узнает, когда войдет он в свой дом. Но он войдет!» И время близко. Евримах, сын Полиба, еще один знатный жених, отвечает птице-гадателю резко. Сказочник, пугай детей, а не нас. Мы птиц не боимся, никого не боимся. Одиссей нам не страшен, он мертв. А ты перестань подстрекать телемаха. У него и так с головой непорядок. Пойдет против нас, пожалеет. Сегодня мы хозяева в том доме. Пусть скажет Пенелопе спасибо. Пенелопа сделает выбор, и мы уйдем. А нет, пусть терпит разорение дома. Никто нас не прогонит, никто не прекратит наши перы. Надо платить за верломство. Сватовство затянулось не по нашей вине. Телемах говорит, что спор находит бессмысленным. Телемах об одном просит мужей и и снарядить ему корабль с гребцами. Он поплывет в Пилос, потом посетит Лакедемон, узнает, что говорят об отце в иных землях. Если точно нет среди живых Одиссея, поспешит назад на родной остров, в память об отце установит кинотав, достойный памяти героя Тризну справит, Выдаст мать за того, на кого падет ее выбор. Ментор взял слово, один из первых друзей Одиссея. Поручил ему Одиссей содержать хозяйство, следить за домом и воспитывать сына. Сына близкого друга он воспитал, сам телемахом гордится. А вот с хозяйством в итоге получается хуже. Знает ментор лучше других, какой наносит урон женихи-разорители. Словом горячим своим пытается он устыдить равнодушных, которых здесь большинство. — На ваших глазах, — говорит, — происходит, по сути, грабеж, разорение царского дома, а вы словно не видите, словно забыли, кто правил Итакой. Или вы уже власть над собой признаете горстки наглых, безмозглых, раз готовы мириться с их нелепым, безрассудным порядком?» Леокрит, конечно, же, них, тут же поторопился с ответом. Немногословная речь, к тому же, последняя. «Ментор, не смей на нас никого натравливать!» Жив или мертв Одиссей, это не важно, он уже в прошлом. Пусть приходит живой, не поздоровится, и вообще всех дома ждут дела и заботы, не о чем тут говорить, пора расходиться. Народ в самом деле расходится. Кто-то ушел, пожимая плечами, ины, потупив глаза. А первыми женихи, веселясь, покинули площадь. Еще бы! «Им надо на пир!» Телемах сидит на троне отцовском, в глазах грусть. «Вот тебе и собрание, вот тебе и совет!» Берег морской, руки умыв, как подобает перед молитвой, смотрит вдаль телемах. Взывает он к божеству, вчера его посетившему. Знака того, что он услышан, нет на небе ему. Он даже не понял, в чем новое чудо, когда оглянулся на оклик. видит быстрым шагом ментор идет, хочет что-то сказать. Подошел. Телемах, надо спешить, иначе, если время упустишь, тебе помешают. «Этой ночью необходимо отплыть. Иди домой, собери скорее припасы. Амфоры наполни вином, насыпь муку в мешки из непромокаемой кожи, позаботься о снеде. Все есть в кладовой. то, что за двумя дверьми, твоя ключница знает. И не спрашивай, где взять корабль. Много у нас кораблей на Итаке. Это беру на себя. Мне дадут. Ну, иди же, не мешкай!» Телемах домой поспешил, исполненный благодарности к ментору. А на самом-то деле это вовсе было не ментор. Это Афина обличье ментора сейчас приняла. Боги тоже способны увлечься. Ладно бы просто помочь телемаху, но, похоже, просто в радость богини сами по себе перевоплощение этим. Смена обличий, игра голосами, все ее увлекает. Вчера Ментосом была, а сегодня вылитый Ментор. Так и это еще не конец. Пока Телемах, домой возвратившись, объясняется с ключницей, Афина принимает обличье, кого бы вы думали? Его самого, Телемаха, а он и не знает. Вчера явила себя в образе почтенного мужа, а сегодня Афина обратилась юношей светлоликим, и все ради пользы того сложного замысла, который ее веселит. Носилась по улочкам. Там побывала и сям, убеждала прохожих пойти на корабль гребцами, стучалась в дома, во дворы заходила. Два десятка молодых добровольцев так и остались при мысли, что их призывал на корабль Телемах. Посетив кораблевладельца Наимона, сметливого сына разумного Фрония, предложила одолжить ей... То есть, как бы все же Телемаху, стало быть, Это не ей, а ему, это он попросил одолжить, свой прекрасный корабль. Наимон с великой радостью согласился. Когда гребцы-добровольцы, вдохновленные телемахом Афиной, собрались в бухте у корабля, дочь Зевса вновь как бы ментором стала и поторопилась в дом Одиссея к настоящему телемаху, помочь ему незаметно собраться. На перующих женихов она напустила дремоту, да такую, что прямо за столом стали ронять кубки с вином. Пришлось им по домам расползаться. Евриклея, няня-ключница, помогла тем временем в сборах телемаху, настоящему телемаху. Окруженный амфорами и пузатыми мешками, он с нетерпением ждал известий от мнимого ментора, поражаясь его отнюдь немнимой находчивости. Впрочем, больше всего удивляло телемаха внезапно удачная сонливость женихов. Не знал он, что так распорядилась Афина. Потом они вместе, телемах и мнимый ментор, сходили в бухту за гребцами. Пенелопа была у себя наверху, а верная евриклея подле открытых дверей в кладовую – Беззвучно плакала, видя, как молодые гребцы поднимают на плечи груз. Она единственная в доме знала, на что решился Телемах, и боялась отпускать его в море. Трудное поручение он ей оставил — скрывать от матери отсутствие сына. Только на двенадцатый день... Если сама не спохватится раньше, можно сказать Пенелопе, что сын ее, должно быть, скоро вернется. Он покинул Итаку, чтобы узнать об отце. Ночью тропа к морю едва различима. Ментор шел впереди. Искали глазами корабль в бухте. Палуба его была черного цвета. Чернота была кораблем. По команде грибцы берутся за весла. Ментор Афины и Телемах рядом сидят на корме. Звезды укажут путь. Далеко не отплыли, попутный ветер подул. Так захотелось Афине. Установили мачту, подняли парус, понеслись по волнам. Во славу Афины пили вино. Старый ментор... Пил вместе со всеми, и никто не знал, что он и есть Афина Паллада.